Глава 30 Коридоры времени. Хлёсткий удар обжёг щеку «Что здесь произошло? Он мёртв, а ты... Адурманин?» «Да... Адурманин...» — сказал это кто-то другой. И вскоре я понял, кто. Юный палач, севериан. Но кто же тогда я сам? «Вставай! Вставай! Уходим!» «Караульный...» — «Караульные...» — поправил нас тот же голос... — Их было трое, но мы со всеми покончили. Я шел вниз по лестнице, белой как соль, вниз к нинюфарам в затхлой стоячей воде. Рядом со мною шла смуглая от солнца девчонка с продолговатыми, слегка раскосыми глазами. Из-за ее плеча выглядывал один из каменных эпонимов. Воплощенное в нефрите лицо изваяния вояния вышло из-под резца скульптора зеленым, словно трава. — Может, он умирает? Он уже видит нас. Взгляни на его глаза. Теперь я понял, где нахожусь. Вскоре к нам в шатер заглянет балаганщик и велит мне проваливать поскорее. Над землей, проговорил я. Ты ответил, что я отыщу ее над землей. Так и вышло. Вот она здесь. Идем. Мешкать больше нельзя. С этим они, зеленый человек слева, а геа справа, подхватили меня под руки и вывели наружу. Долгое время, именно таким долгим и представлялось мне бегство в воображении, шли мы по лагерю, переступая порой через спящих осцианских солдат. — Караулов они почти не выставляют, — шепнула мне Агия. Водол рассказывал, будто их предводители так привыкли к беспрекословному послушанию, что вероломного нападения даже представить себе не могут, отчего нашим солдатам нередко удается застать асциан врасплох. — Наши солдаты... — Ничего не поняв, — повторил я, словно малый ребенок. — За этих мы с Гефором больше не воюем, — пояснила аге Налюбовались на них, одного раза хватило. У меня счет к тебе, а они тут ни при чем. Тем временем составлявшие мой разум разумы встали по местам, притерлись друг к другу, и я более-менее пришел в себя. Когда-то мне объясняли, что слово «автарх» означает «самодержец», И, кажется, теперь я понял, откуда взялся сей титул. «Помнится, ты желала мне смерти, а теперь помогаешь бежать. А ведь могла бы просто зарезать», — заметил я, вспомнив кривой тракский нож, подрагивающий в дощатом ставне Казду. «Прикончить тебя я могла бы еще того проще. Зеркала Гефора изловили мне замечательного червячка, небольшого, не длиннее твоей ладони, зато пышущего белым огнем». Метнешь его в цель, убивает и сам приползает назад. Так я поочередно расправилась с караульными, но отправить следом за ними тебя вот этот зеленый не позволил бы ни за что. Да мне и самой неохота. Водал обещал, что твои муки продлятся не одну неделю, и на меньшие я не согласна. — Стало быть, ты ведешь меня к нему? — Агия отрицательно покачала головой. В неярких, блеклых серых отсветах раннего утра сочившихся сверху сквозь густую листву. Ее темно-русые локоны заплясали над плечами совсем как в тот день, когда я любовался ею у входа в лавку тряпичника, поднимающей жалюзи. «Водал мертв. Думаешь, разжившись таким замечательным червячком, я позволила бы ему обмануть меня и остаться в живых?» «Нет. Тебя собирались увести отсюда, а я отпущу. Куда ты отправишься, я примерно догадываюсь». и не сомневаюсь, что со временем ты снова сам придешь ко мне в руки, как в прошлый раз, когда наши птериопы унесли тебя от Эвзонов. — Выходит, ты спасаешь меня из ненависти, — сказал я. Агия кивнула. Следовало полагать, схожим образом Водол ненавидел ту часть моего существа, что прежде была Автархом, хотя скорее ненависть в нем порождал не Автарх, а некий образ Автарха, им же самим и созданный. так как настоящему автарху, которого считал своим слугой, он хранил верность, в той мере, в какой был на это способен. Еще мальчишкой, служа при кухнях в обители Абсолюта, знавал я одного повара, не выносившего армигеров и экзультантов, для которых готовил настолько, что, дабы не терпеть унижения, снося их упреки, в любом деле маниакально стремился достичь наивысшего совершенства. Со временем сия одержимость – возвела его к должности старшего над поварами всего крыла. Поспешая вперед и вспоминая о нем, я не сразу заметил, что больше не чувствую прикосновения пальцев Агии, к коему успел попривыкнуть за время пути, а взглянув в ее сторону, рядом ее не обнаружил. Агия исчезла, как не бывало, и мы с зеленым человеком остались одни. — Как ты здесь оказался? Зачем? — спросил я. «Ведь нынешняя эпоха едва не погубила тебя. Я помню, под нашим солнцем ты чахнешь». В ответ он улыбнулся. Губы его были зелены, однако зубы блеснули в неярких отцветах утра безукоризненной белизной. «Мы, ваши дети, не менее справедливы, чем вы, хоть и не убиваем никого ради пищи. Ты поделился со мной половинкой камешка, перегрызшей железо оков и открывшей мне путь к свободе. Что я, по-твоему, сделал?» освободившись от цепи. — Я полагал, ты вернулся назад в свои дни, — отвечал я. Воздействие снадобья ослабло настолько, что я начал опасаться, как бы наш разговор не разбудил ассоанских солдат. Однако поблизости не было ни души, только бескрайние джунгли, только темные кроны деревьев. Мы всегда воздаем добром за добро. Освободившись, я помчался по коридорам времени искать момент, когда ты тоже окажешься в неволе, чтобы, в свою очередь, освободить тебя. А услышав это, с ответом я не нашелся и, наконец, сказал, ты представить себе не можешь, как странно, как непривычно я себя чувствую, узнав, что кто-то взял на себя труд изучить мое будущее ради возможности помочь мне. Однако теперь-то, теперь, когда мы с тобой квиты, ты ведь наверняка понимаешь, что я помог тебе вовсе не из расчета на ответную помощь. Признаться, я даже не думал, что ты сумеешь чем-то помочь мне. — Думал. И еще как. Ты хотел, чтобы я помог тебе в поисках девушки, которая только что нас покинула, и с тех пор отыскал ее не один раз. Однако знай, поиски я вел не один, и двух из моих товарищей непременно пришлю к тебе. Вдобавок мы с тобою еще не в расчете. Хоть ты и оказался в плену, Эта девушка отыскала тебя вместе со мной и вполне могла освободить тебя без моего участия. Одним словом, мы еще встретимся». С этим он отпустил мою руку и шагнул в направлении, коего я ни разу в жизни не замечал, пока не увидел, как в ту же сторону уходит корабль, отчаливший от вершины башни Бальдандерса. В направлении, надо думать, недоступном нашему пониманию, когда там ничего нет. Стремительно развернувшись, Зеленый человек со всех ног помчался прочь, и я, несмотря на тьму предутреннего неба, еще долго мог видеть его силуэт, озаряемый кратковременными, но регулярными вспышками света. Наконец он превратился в темную точку вдали, но едва я подумал, что сейчас эта точка вовсе исчезнет из виду, она вновь начала расти. Казалось, тем же причудливым, извилистым коридором ко мне стремглав несется нечто громадной величины. Этот корабль оказался не тем, который я уже видел, другим, куда меньшим, но все же был так велик, что целиком войдя в нашу сферу сознания, задел гонвейлами разом полдюжины окружавших меня деревьев. Обшивка его борта разъехалась в стороны, и из затворившегося проема к земле скользнул трап гораздо короче того, что вел на борт флайера Автарха. По трапу ко мне спустился мастер Мальруби и мой пес Трискель. К этому времени я обрел над собственной личностью власть, подобной коей не обладал с тех самых пор, как на перу у выпив Альзаба, вкусил плоти теклы. Нет, текла никуда не исчезла, да я и не желал расставаться с ней, хотя прекрасно знал, что порой она довольно жестока и неумна, и мой предшественник, и сотни разумов, обретавшихся в его теле, также остались со мной, от прежней, Незамысловатой структуры моей единственной личности не осталось даже следа. Однако новая, неимоверно сложная, более не кружила голову, не приводила меня в замешательство. Разумеется, она являла собой весьма хитроумный лабиринт, но полновластным его хозяином, даже строителем, был я сам, и отпечаток моего большого пальца украшал стены каждого коридора. Коснувшись моего плеча, мастер Малеруби взял меня за руку, нежно прижал мою ладонь к прохладной коже собственной щеки. «Значит, ты настоящий?» — спросил я. «Нет, мы практически те, за кого ты нас принимаешь. Силы, место коих над сценой, но не вполне божества. Ты же, полагаю, актер!» Я покачал головой. «Разве ты не узнаешь меня, мастер? Ты учил меня, когда я был мал». А после я стал подмастерьем гильдии. Однако в то же время ты актер. Прав считать себя таковым у тебя нисколько не ни меньше. Ты выступал на подмостках в день нашего разговора посреди поля невдалеке от стены, а при следующей нашей встречи в обители Абсолюта вновь выходил на подмостки. Славная была пьеса. Жаль только финала увидеть мне не довелось «Ты тоже приходил посмотреть на нас?» Мастер Малерубий кивнул. «И как актер ты, северян, несомненно помнишь расхожее выражение, на которое я только что намекал. В нем поминается некая сверхъестественная сила, персонифицированная и опускаемая на сцену сверху в последнем акте дабы пьеса обрела счастливый конец. Говорят, с им приемом пользуются лишь самые бесталанные из драматургов, однако те, кто говорит так, забывают, что сверхъестественная сила, спущенная на подмостке при помощи каната, и пьеса, завершенная счастливым финалом, куда лучше пьесы с неизбежно скверным концом. Что ж... «Вот наш канат! Множество канатов и надежный корабль к ним в придачу! Поднимешься на борт!» «Для этого ты и явился в таком виде, чтобы я поверил тебе?» «Да, если тебе так угодно!» Мастер Малерубий кивнул, а Трискель, все это время сидевший у моих ног, глядя мне в лицо, отбежал валким трехлапым галопом в сторону трапа, остановился на полпути, обернулся, завелял обрубком хвоста, и устремил на меня пресловутый умоляющий взгляд, свойственный одним только собакам. Но я ведь знаю, что ты не можешь оказаться тем, кем выглядишь, мастер. Трискель, еще ладно, однако твои похороны я видел собственными глазами. Да, твое лицо не маска, и все же без маски тут не обошлось. И под маской этой скрывается один из тех, кого в простонародье зовут какогенами, хотя доктор Талас объяснил мне, что вы предпочитаете зваться иеродулами. Мастер Малерубий вновь накрыл мою руку ладонью. «Мы не подумали бы вводить тебя в заблуждение, если б могли сего избежать. Но я надеюсь, что ради блага собственного и всей урт ты обманешься сам. Сейчас разум твой притуплен, затуманен каким-то снадобьем, причем сильнее, чем ты думаешь, в той же мере, в какой он был затуманен сном». когда мы разговаривали с тобой на том самом лугу близ стены. Будь голова твоя ясной, возможно, тебе не хватило бы храбрости отправиться с нами, несмотря ни на наш вид, ни на все доводы собственного рассудка. Пока что ни то, ни другое ни в чем меня не убедило, — заметил я. Куда вы собираетесь меня отвезти, а главное, ради чего? И кто ты все же такой, мастер Малерубий или один из Иерадулл? За разговором я внимательнее пригляделся к деревьям, стоявшим вокруг на вытяжку словно солдаты, окружившие штабных офицеров, обсуждающих некие стратегические тонкости. Ночь еще не сменилась утром, однако тьма предела даже здесь, под пологом джунглей. — А известно ли тебе, что означает слово Иерадул, которым ты сам же пользуешься? — Да, я Мальрубий, а не один из Иерадул. скорее я служу тем же кому служат и радулы и радулья дословно означает священное рабство как по-твоему могут ли быть на свете рабы без хозяев стало быть вы собираетесь отвезти меня к океану дабы спасти твою жизнь нет продолжал он словно прочитав мои мысли вовсе не кадалиском обабаи щадившему оберегавшим тебя, так как ты был палачом, а должен был стать автархом. Однако опасаться тебе в любом случае следует гораздо худшего. Вскоре рабы и реба, державшие тебя здесь в плену, обнаружат твое исчезновение. И вот тогда и реб бросит в бездну всю эту армию и много других ей подобных, лишь бы схватить тебя снова. «Идем!» За этим он потянул меня к трапу.